Радио России Культура представляет Виктор Некрасов в окопах Сталинграда Страницу повести читает Андрей Смоляков Часть 4 В начале первого появляется луна, косощека, оранжевая, выползает откуда-то со стороны Волги, заглядывает в овраг. Через полчаса там нельзя уже будет работать А их всего четверо И сто мин А луна ползет, ползет Становится желтой Затем белой На все ей плевать По-моему, она даже быстрее обычного сегодня поднимается Точно спешит куда-то Или с выходом опоздала И как назло Немецкая сторона в тени А наша с каждой минутой Все светлее и светлее Последние остатки тени медленно, точно нехотя отступая, сползают вниз, один за другим оставляя кусты, прижимаясь ко дну. Кто-то ищет меня. Молодой, почти детский, сорвающийся голос. Связной курнаукол, кажется. Лейтенанта, комбата не видали? Саякова, шо с биноклем ходить? Отвечает чей-то голос откуда-то снизу, верно щели. Да нет, не с биноклем, комбата. Командира батальона, в пилотке синий. А, в пилотце синий. Ну, так би, что в пилотце, а то комбат. Хиба их всех за день начальников Ну, а где он? А я не бачил, добродушно отвечает голос. Не было его, ей-богу, не бачил. Фу ты, дура какая. Может, Фисенко бачил? Фисенко, а Фисенко? Я направляюсь в сторону разговора. Фисенко верно из другой щели Так же добродушно и неторопливо отвечает Что якись тут був С Но На командира рот еще и кричал Что не так копаемо а Кудивин подався Без его знает Кто меня ищет? Это вы, товарищ лейтенант? Вытягивается передо мной маленькая тоненькая фигурка Я И не вытягивайся, ложись Садится на корточки Ну в чем дело? С КП нашего звонили, чтобы шли туда срочно. Меня срочно кто звонил? Я не знаю, полковник, что ли, какой-то. Какой полковник, откуда он взялся, ничего не понимаю. И срочно, сказали в три минуты, чтоб. Не доходя к подвала, наталкиваюсь на Валегу. Бежит, сломя голову. Запыхался. «Полковник ждут вас. Командир дивизии, что ли?» С орденом. И еще какие-то с ним. Харламов, младший лейтенант, чего-то путают там, а они ругаются. Вечно этот Харламов, будь он проклят, навязался на мою шею. Адъютант старший называется, начальник штаба. На кухне ему, а не в штабе работать. Немцы вдруг поднимают стрельбу, и мы добрых 15 минут лежим, уткнувшись в землю на Полковник, невысокого роста, щупленький, точно мальчик, с как будто нарочно, втянутыми щеками и вертикальными напряженными морщинами между бровями, сидит, подперев голову рукой. Шинель с золотыми пуговицами расстегнута, рядом наш майор, между колен палочка, еще двое каких-то. Харламов, на вытяжку, застегнутый и подтянутый. Впервые вижу его таким. Моргает глазами. Прикладываю руку к козырьку, докладываю. Батальон окапывается, ставим мины. Два больших черных глаза, не мигая, смотрят на меня с худого лица. Сухие тонкие пальцы слегка постукивают по столу. Все молчат. Я опускаю руку. Пауза несколько затягивается. Слышу, как Валега учащенно дышит за моей спиной. Черные глаза становятся вдруг меньше, суживаются и бескровные в ниточку губы Как будто улыбаются. «Вы что, дрались с кем-нибудь, а?» «Молчу. Дайте-ка ему зеркало, пускай полюбуется. Кто-то подает толстый облупившийся осколок. С трудом узнаю себя. Кроме глаз и зубов ничего разобрать нельзя. Руки, телогрейка, сапоги — все в грязи». «Ну ладно», — смеется полковник. «И смех у него неожиданно веселый и молодой. Все случается». Я однажды командующему округом в трусах докладывал, ничего, сошло. Десять суток только получил. Пустой башке руку поднес. Улыбка исчезает, точно ее кто-то стер с лица. Черные большие глаза опять устремляются на меня. Умные, немного усталые, с треугольными мешками. Ну что ж, комбат, похвастай, что сделал за сутки. Если на передовой то же самое, что в бумагах творится, не завидую тебе. Мало сделано, товарищ полковник». Мало? Почему? Глаза не мигают. Людей жидковато. И с инструментом плохо. Сколько у тебя людей? Активных 36. А бездельников, связных и тому подобное? Всего около 70. А знаешь, сколько в 43-м полку по 15-20 человек и ничего воюют? Я тоже воюю, товарищ полковник. Он метис сдержал, товарищ полковник, вставляет майор. Прошлой ночью мы его передвинули вправо. «А ты не защищай, Бородин. Он сейчас не на метизе сидит. И немцы его не с метиза выгонять будут. И опять ко мне. А копы есть? Копают, товарищ полковник. А ну, покажи». Я не успеваю ответить, он стоит уже в дверях и быстрыми, нервными движениями застегивает пуговицы. Я пытаюсь сказать, что там сильно стреляет, и что, пожалуй, не стоит ему. «А ты не учи. Сам знаю». Бородин, тяжело опираясь на палку, тоже приподымается... Нечего тебе с нами ходить Последнюю ногу потеряешь Что я буду тогда делать? Пошли, комбат Мы, я, Олега И адъютант Камдива, Молодой парень с невероятно круглым и плоским лицом Еле поспеваем за ним Мелким, совсем не военным шагом Слегка покачиваясь, он идет быстро и уверенно Будто не раз уже ходил здесь У Курноуховского подвала я останавливаюсь Полковник нетерпеливо оборачивается Чего стал? Копы родные здесь. Ну и пускай здесь, где окопы. Дальше вот за теми трубами. Веди. Окопы сейчас хорошо видны. И наши, немецкие, у нас светят вовсю. Ложись, ложимся. Полковник рядом. Объясняю, где раньше были и где сейчас я рою окопы. Он ничего не говорит. Спрашивает, где пулеметы. Показываю. Где минометы? Показываю. Молчит. Изредка сдержанно стараясь подавить, покашливает. А где мины ставишь? Вот там, левее, во враге. Прекрати. Людей назад. Я ничего не понимаю. Ты слышал, что я сказал? Назад людей. Посылаю Валегу вниз. Пускай отметит колышками, правой фланг и возвращается. Валега беззвучно на брюхе сползает вниз. Молчим. Слышно, как тяжело дышат копающие землю бойцы. Где-то за курганом противно скрижетчатый шаг. Шестиствольный миномет. Шесть красных хвостатых мин, точно кометы, медленно проплывают над головой и с оглушительным треском рассыпаются где-то позади, в районе мясокомбината. Воздушная волна даже до нас доходит. Полковника головы не поднимает. Покашливает. Видишь его пулеметы? На сопке. Вижу. Нравится они тебе? Нет. И мне тоже. Не понимаю, к чему он клонит. Очень они мне не нравятся, комбат. Совсем не нравятся. Я ничего не отвечаю. Мне они тоже не нравятся. Но артиллерии-то у меня нет. Чем я их подавлю? Так вот, завтра, чтоб ты был там. Где там? Там, где эти пулеметы. Ясно? Ясно. Отвечаю, но мне совершенно не ясно, как я могу там оказаться. Полковник легко по-мальчишески вскакивает, оттолкнувшись рукой от земли. Пошли. Так же легко, быстро, ни за что не зацепляясь и не спотыкаясь, идет через развалины назад. На капе закуривает толстую ароматную папиросу. Нашу марку, по-моему. Перелистывает лежащего на столе Мартина Идена, заглядывает в конец. Недовольно морщит брови. Дурак. Ей-богу, дурак. И подняв глаза на меня. Твоя? командира четвертой роты. Прочел? Времени нет, товарищ полковник. Прочтешь, дашь мне. Читал когда-то. Да забыл. Помню только, что упорный был парень. Конец вот только не нравится. Плохой конец. А, Бородин? Бородин смущенно улыбается мясистыми тяжелыми губами. Не помню. Давно читал, товарищ полковник. Врешь. Вообще не читал. После меня возьмешь. Авось к Новому году кончу. а потом экзамен устрою, как по уставу. Многому нам этого Мартина учиться надо. Упорству, настойчивости. Захлопнув шумную книгу, переводит глаза на меня. Соображает что-то, собрав морщины на переносице. подготовки давать не будем. Как стемнеет, пустишь разведку. У вас как будто ничего, ребята. Боевые, товарищ полковник. Ну так вот, пустите разведку, как только стемнеет». «Луна когда вставит?» «В начале первого». «Хорошо. Часов в полодиннадцатого пустим кукурузников. Чуйков обещал мне, если надо. В одиннадцать начнешь атаку. Понятно?» «Понятно. Без единого шороха. На брюхе все, как пластуны. Только неожиданностью взять сможешь. Ты понимаешь меня? Матросы есть еще?» «Есть человек десять. Но ну, тогда возьмешь». И тонкие бесцветные губы его... Опять как будто улыбаются Я совсем не могу понять, как я с 36, нет, даже не с тридцатью шестью, а максимум с 20 человеками смогу атаковать высоту Защищенную тремя основными, не считая вспомогательных пулеметами И, наверное, еще и заминированную Я не говорю уже о том, что захватить это еще полдела, надо и закрепить Но я ничего не говорю Стою руки по швам и молчу Человек с десяток подкинешь ему с берега, Бородин. Всяких там портных, сапожников и других лодырей. Пускай привыкают. А потом заберешь. Майор молча кивает головой, посасывая все время хрипящую хлюпащую трубку. Полковник постукивает костяшками пальцев по столу. Смотрит на часы, непомерно большие, на тонкой сухой руке. На них четверть третьего. Встает резким, коротким движением. Ну, комбат. И протягивает руку. Керженцев, кажется, твоя фамилия. Керженцев. Рука у него горячая и сухая. В дверях он поворачивается. А этого, как его? Что утопился под конец? Мартина Идена, никому не давай. Если сам не принесешь, к тебе на сопку за ним приду. Майор выходит вслед за ним. Треплет слегка меня по плечу. Крутой у нас комдив, Но умница сукин сын. И сам улыбается не совсем удачному своему выражению. Зайдешь утром ко мне. Помозгуем. Возвращаются саперы. Вволакивают что-то внутрь. Тяжелое и неуклюже. Горкуша вытирает лоб. Тяжело дышит. Бейджей его ранило. Грузно опускается на койку. Челюсть оторвала. Бойцы молча тяжело душа усаживают раненого напротив на другой койке. Он как неживой валится на нее. Обмякший. С бессильно упавшими на колени руками С опущенной головой Она обмотана чем-то красным Гимнастерка в крови Назад возвращались Увидел Из минометов начал Кольцова убило, Следов даже не нашли А ему вот челюсть Раненый мычит, мотает головой У ног его уже небольшая Круглая лужица крови Медсестра Маруся снимает повязку Сквозь ее мелькающие руки Видны нос Глаза, щеки, лоб с прилипшей прядью черных волос, а внизу ничего. Черные и красные. Руки беспомощно цепляются за колени, за юбку и мычит, мычит, мычит. Лучший боец был. Устало говорит Горкуша. Пятьдесят штук сегодня поставил и слова не сказал. И немного помолчав, зря значит все ставили. Я ничего не отвечаю. Раненого уводят. Сапера, выкурив по папиросе, тоже уходит. Я долго не могу заснуть. С утра меня все раздражает почему-то. С левой ноги, должно быть, встал. Блоха ползает в портянке, и никак ее не выгонишь. Харламов опять сводку потерял. Стоит передо мной, моргает черными армянского типа глазами, разводит руками, положил в ящик, а теперь нету. И тухлый пшенный суп надоел. Каждый день, утром и вечером... И табак сырой не тянется, и газет уже три дня московских нет, и людей с берега всего восемь коллег дали. Все злит. У Фарбера двух бойцов прямым попаданием в блиндаж убило. Говорил я ему перекрыть землянки рельсами. На метизе их целый штабель лежит, а он вот провозился, пока людей не потерял. Я даже кричу на него, и когда молча поворачивается и уходит, возвращаюсь и заставляю повторить приказание. Харламова отправляю на берег за какими-то формами Которые мне совсем не нужны Ну просто так, чтобы не болтался перед глазами Валюсь на койку Чего-то голова трещит Связист в углу читает толстую и книгу А ну давай сюда Нечего чтением заниматься Беру у него книгу «Севастопольская страда» Том 3 Без начала и конца На Куреву должна быть пошла Раскрываю на удачу Убыль в полках была велика, пополнения же, если и были, то ничтожны. Так что и самые эти названия – полк, батальон, рота – потеряли свое привычное значение. В таком, например, боевом полку, как Лолынский, вместо четырех человек оставалось уже не больше тысячи. Во всех полках 11-й дивизии – Камчатском, Охотском, Селенгинском, Якутском – Так же, как и в полках 16 Владимирском, Суздальском, Угличском, Казанском, не насчитывалось уже больше, как по полторы тысячи в каждом. Полторы тысячи. Тысяча. А у нас? Если у меня в батальоне 80 человек, а в полку три батальона – 240. Плюс артиллеристы, химики, связисты, разведчики. Еще человек 100. Всего 350 Ну 400, ну 500, а Комдив говорил, в других полках еще меньше. А воюет из них сколько? Не больше трети. Что, если немцам надоест красный октябрь долбать, если опять на нас полезут, бросят танки на Фарбера? Там правда нас мешает, но они свободно могут под мостом пройти, там где у него пулемет и пушка. Что я тогда буду делать? Шестнадцать человек сидят по ямочкам. Мин никаких. Бородин говорит, через три дня будут. Где-то разгружают их. Допустим, не надуют. Еще две или даже три ночи ставить их надо. Опять дней этих жди и моли Бога, чтоб немцы паренька сидели. Перелистываю дальше. Бощей же всех шли дела рестораторов. которые выстроили в ряд свои вместительные палатки. Эти палатки посещали теперь после штурма офицеры, приезжавшие несколько повеселиться из города с бастиона. Я откладываю книгу в сторону, натягиваю шинель на уши и пытаюсь заснуть. Возится и кряхтит в углу связист. Тикают с перебоем ходики. Болегу уже где-то достал маленькие синенькие с самодельными стрелками из консервной банки. Съел бы я сейчас свиною отбивную в сухариках с тоненькой, нарезанной ломтиками, хрустящей картошкой. Последний раз я, по-моему, свиную ел... Я даже не помню, когда. В Киеве, что ли? Или где-то уже в армии. Хотя нет, то не свиная была. А так просто поджаренное мясо. Я переворачиваюсь на другой бок. Режет глаза коптящая лампа. В половине одиннадцатого прилетит кукурузник. В 11 я должен начать атаку. В начале первого появится луна. Значит, в моем распоряжении будет час-пятнадцать минут. За эти час-пятнадцать минут я должен спуститься в враг, подняться по противоположному склону, выбить немцев из траншей и закрепиться. А если кукурузник опоздает? Или их будет не один, а два или три? Комдив, я хорошо помню, сказал кукурузник, они не кукурузник. Вот дурак, я не спросил точно, сколько их будет Первый отбомбился, я полезу, а тут второй перелетит. А атаковать надо сразу же после него, пока мне очухались немцы Надо позвонить майору, чтобы узнал точно у комдива Какие у него черные и пронизывающие насквозь глаза у комдива У них трудно долго смотреть Говорят, летом где-то под Косторной Он выводил дивизии из окружения с винтовкой в руках в первых рядах смелый дьявол, а по передовой как ходит. Ни поль, ни мин, ничего для него не существует. Что это? Показное? Пусть молодежь учится. Наполеон тоже, говорят, ничего не боялся. Аркольский мост, чумные лазареты. Когда его хоронили, на теле его нашли рубцы, о которых никто никогда не знал. Это, кажется, у вот я вычту. И что такое вообще храбрость? Я не верю тем, которые говорят, что не боятся бомбежек. Боятся, только скрыть умеют А другие нет Максимов, помню, говорил как-то Людей, ничего не боящихся, нет Все боятся Только одни теряют голову от страха А у других, наоборот, все мобилизуется в такую минуту И мозг работает особенно остро и точно Это и есть храбрые люди Вот таким именно и сам Максимов был Был Сейчас его, вероятно, уже в живых нет И многих нет Где Игорь, Ширяев, Седых, Может, тоже уже в живых нет. Жили, учились, о чем-то мечтали. Трах, все полетело. Дом, семья, институт, Сопроматы, истории, архитектуры, Парфеноны. Парфенон, как сейчас помню, 454 -й, 438 -й годы до нашей эры. Замкнутая колоннада — Периптер, восемь колонн спереди, семнадцать по бокам. А кто собор святого Петра строил в Риме? Первые Браманта, потом, кажется, Сангала или Рафаэль. А потом еще кто-то, еще кто-то, потом Микеланджело. Он купол сделал. А колонаду? Бернини что ли? Что за чепуха лезет в голову? Кому это нужно? Мне вот сопку нужно взять, а я о куполе. Прилетит тонная бомба, и нету купола. Что делать с фарбером, если я все-таки сопку возьму? Получится разрыв. Четвертая рота впереди, а пятая уступом назад. Прикажет, вероятно, мост взять. А может, третьему батальону? Отрежет мост и соединятся с нами на сопке. Вот это было бы здорово. Кто-то тянет за шинель Товарищ лейтенант, товарищ лейтенант Из политотдела пришли Вас спрашивают Выглядываю из-под полы Двое в телогрейках С набитыми бумагами пулевыми сумками Проверяющие должны быть Для представителей штаба К ночной атаки Надо вставать Ходики показывают два часа Впереди еще девять